Конец второй дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дорожек. Лев Устинов. Попугай из приличной семьи. Детектив для мальчишек и девчонок. Третья дорожка первой кассеты. Глава 13. Встретимся на Амазонке. Продолжение. Джерри, ты подарил им так много мудрых слов, а что подарили они тебе? Они подарили мне свое удивление. Они сказали мне, Джерри, неужели ты не хочешь остаться с нами? Ты будешь нашим вожаком, и по твоим приказам мы будем нападать на банановые плантации, на поля кукурузы. Мы будем самой грозной и самой шумной стаей на всей Амазонке. Мы будем защищать последний глоток чистого воздуха и последнюю каплю еще прозрачной воды. Ты сам слышал этот крик над сельвой? Люди идут, люди! От этого крика даже листья встают дыбом. Мы для них только будущее чучело, решает Джерри. А у меня перед глазами стоял Майкл, и, как он говорит... Не мир я вам несу, но меч. И мне стало жалко того человека с ружьем на лукурузном поле, который нес меч, думая, что несет мир. А еще вспомнил облезших бобров и рожу усатой бородавки, мне стало жалко этих попугаев, потому что они тоже подняли меч. Нет, не будет мира под пальмами, пока не исчезнут там и люди, и попугаи, и пальмы. Знаешь, мышонок, мне даже расхотелось взрывать завод усатой бородавки. Глаза, заплатившие за свет чужими глазами, все равно не увидит этого мира. И я сказал им, что был бы рад остаться, но боюсь, что мне будет скучно без добрых дел. А они спросили меня, что такое добрые дела. — И что же ты им ответил? — Ничего. Я понял, что мне пора домой. — Как это ты понял? — Я вдруг вспомнил, что самолет улетает через три часа. «Джерри, а если бы я спросил тебя, какое дело можно считать добрым?» «Хм, то, после которого ты возвращаешься домой счастливым». «Это бывает не так уж часто». «Да, это бывает нечасто, но все-таки бывает». «Если ты кому-нибудь расскажешь, про все это тебе никто не поверит». Хм, «У меня есть свидетель», — улыбнулся Джерри. «Да, я могу подтвердить каждое твое слово», — черепнул воробей. и «Я даже расскажу, как мы попали в страшный дождь с градом». В тот день я как раз слетел на спине Кристины. Одна градина ударила меня так, что я чуть не свалился. Я понял, все, конец, еще один удар. И тут знаешь, что они сделали? Джульетта прикрыла меня сверху. Градину лупили ее по спине, но она летела и летела. — Тебе повезло, воробей, — тихо шепнул мышонок. «Да — Да, — черепнул воробей, — мне повезло, потому что я снова рядом с Джерри. — И мне повезло, — сказал Джерри. — Мне повезло, потому что я снова с тобой, мой маленький зеленый друг. — Ну, тогда и мне повезло, — радостно писал Никки. — Мне повезло, потому что... — Потому что мне очень, очень повезло. Глава 14 Похищение Джека. В тот день Жерри сидел дома один и осторожно перелистывал толстым когтем тонкие страницы второго тома Брэма. Он растерянным взглядом рассматривал яркие цвета молодых попугаях, их изящные линии, и какой-то теплый комочек сгущался в его груди, вызывая совершенно непонятную тревогу. Странно. И все было в порядке, ночью прошел довольно прохладный дождь, желтые, красные, зеленые листья на деревьях выглядели так, как будто попугая раскрасили их в свои любимые тона. Осень. Казалось бы, совсем не время для такого теплого комочка в груди, но Джерри знал, что его бабку привезли сюда из Австралии. А в Австралии сейчас как раз весна, и все попугаи, как безумные, летают кверху лапками, а спиной вниз. Ох уж эти бабушки, почему-то они всегда оставляют самое главное в наследство не детям, а внукам. Спокойно, Джерри, Австралия далеко, и потом, когда это было? В переговорнике вдруг раздался сигнал, и зажглась лампочка. Джерри сразу же нажал кнопку и услышал голос Рони. «Джерри, быстро прилетай в управление!» «Что случилось, Рони?» «Не телефонный разговор, нашу волну могут прослушать». «Где Джек?» «Говорю же, это не для телефона», — еще раз повторил рони И Джерри, не задавая больше вопросов, с бешеной скоростью помчался в сторону полицейского участка. Он влетел в заранее распахнутое для него окно и сел на пульт дежурного. В доме было много полисменов и даже сам шериф. рони был человеком прямым и сразу выпалил. «Джерри, бандиты похитили Джека!» Джерри даже лишился дара речи. Раненое крыло его нервно дергалось, и он растерянно спросил. «Зачем?» Спросил и сам понял, что задал нелепый вопрос. «Где это было?»